Других предложений не было. Комендант отдернул штору на окне и ласково позвал: л к у ь к у ь к у ь куш, куш, куш». Вон сидит на трубе паршивец, произнес он нежно. Стесняется, стеснительный он очень. Куш, к у ь куш, куш, куш, к у Летит жулик. Сообщил он, отступая от окна. Послышался кожистый шорох и свист.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 Кузька оглядел тройку, встретился смертным в взглядом л а в р а Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом огромным зеленым, а н а х р о н и н н ы м похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька.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 Только он никогда не сердится. Лавр Федотович принялся рассматривать птиродактили в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Куська слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях. Да, <кười> <кười> удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль. Обстановка складывалась благоприятно. Я думал, это лошадь какая-нибудь, бормотал хлебовводов, ползая под столом. А разрешите мне, Лавр ф е д о т о в и ч попросил ф а р ф о р к и с Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без к о л е б а н и я первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями явление довольно необычное в наших климатических условиях.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 Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал тройке, что прическа Марии Брийон неизменно приводила в восхищение всех собравшихся на рауты у барона Девадрейля. Какового факта он, научный консультант, не может не признать, что необъяснимость этого данного ля птеродактиль Кусьма лежит, значит. в одной плоскости с его необычностью, о чем он научный консультант считает своим горким, ь но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису, что Платон был и остается его научного консультанта другом, но н а у к и в лице его научного консультанта истинно дороже, что крылатость крокодилов или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев до сих пор наукой не объяснено, а потому он